Глава 46. Я сидела у зеркала трюмо, вынимая шпильки одну за другой. В животе поселилось чувство сытости, а вот разум, который терзали видение виселицы, неистовствовал. Паника за нозой впилась в кожу, и от этого ощущения было не отмахнуться. Пусть мистер Локхард источал уверенность, но я то и дело воображала, как он, весь в порезах и синяках, стоит перед присяжными и путается в доводах. «А что же насчет мистера Пембертона?» Я только начала ему доверять, как немедленно выяснила, что и у него есть собственные секреты. Неужели он использовал меня, чтобы скрыть свое преступление? Я потёрла руки. Внезапно меня обдало холодом. Знает ли он о подземелье? Жестокие отцы порождают на свет жестоких сыновей. Он сам признался. Отец ударил его так сильно, что остался шрам. За окном завывал ветер, в камине догорали, потрескивая последние угли. Комнату будто накрыла странной тяжестью. Я бросила взгляд на дверь, желая убедиться, что в замочной скважине торчит ключ. Промелькнула мысль «О! Помоги!». Рука со шпилькой замерла. Лишь шепот, но произнесенный определенно женским голосом, и сказано это было прямо здесь, в моей комнате. Что-то скрипнуло. В зеркальном отражении я увидела, как медленно отворяется створка гардероба. Я застыла, будто окаменев, пока, наконец, она не остановилась, открывшись наполовину, словно рот на середине зевка, а внутри не было видно ничего, кроме черноты. Я дошла до точки кипения. Отчаяние и страх слились во мне и взорвались яростью. «Довольно!» Я бросилась к гардеробу и распахнула створки на всю ширь. Встретила меня лишь вешалка, полная платьев. Я протяжно вздохнула, сердцебиение немного унялось. И тут наряды всколыхнулись. В глубине будто что-то шевелилось. Я вгляделась в просвет между платьями. Во мраке проявились очертания скрюченной фигуры. По наитию, пытаясь разглядеть ее, я склонилась ниже. В ответ моргнул глаз. Из подряда одежды вынурнули когтистые пальцы и потянулись навстречу. Я закричала, отшатнулась и рухнула на пол. Нападавшая всем весом навалилась мне на грудь. Лицо ее было перекошено, на нем проступили багровые вены. «Помоги!» — кричала она, хватаясь за горловину моего платья. Я снова сдавленно пискнула, шлепа ее по рукам. Миссис Донова наказалась удивительно сильной. Всклокоченные волосы экономки покрывали клочья паутины. Изо рта свисала нитка слюны, почти капая мне на лицо, пока я пыталась из-под нее выбраться. «Помоги!» — повторяла она. «Помоги, помоги мне спасти ее! Это моя вина, что она все еще здесь! Разве ты не слышишь ее по ночам?» Я хотела оттолкнуть ее лицо, и тут мои пальцы нащупали цепочку и потянули за нее. Рывок, и та порвалась у меня в руке. Что-то слетело и, звякнув, закатилось под кровать. В дверь колотили. Я приподняла бедра, и мне удалось сбросить экономку. Та кинулась к моим ногам и вцепилась в них. Миссис Донован прижалась лицом к моему лицу и, всхлипывая, выдавила. «Она не дает мне покоя! Помоги мне! Пожалуйста, умоляю, заставь ее перестать!» Леди Одра осторожно переспросила я, надеясь ее успокоить. Было очевидно, Миссис Донован совершенно не в себе. Она разинула рот и снова заплакала. Я заметила у нее на голове выбритый участок и рану странной формы. Швы разошлись и рана кровоточила. «Я увезла ребенка, но ее следовало увести. Теперь она зла на меня. Она хочет, чтобы я страдала так же, как и она. Не нужно бояться», — сказала я. «Просто расскажите, что произошло». миссис донован снова захныкала я воспользовалась передышкой бросилась к двери и отперла в комнату тут же ворвался уильям оттолкнул меня в сторону и упал на колени рядом с миссис донован та с мольбой и обожанием возрилась на него, а он обнял ее и прижал к себе они сидели раскачиваясь взад вперед на полу я спасла ребенка пробормотала она чш успокаивал он поглаживая ее по голове пристроив ту у себя на груди и не замечая кровь, капающую ему на руки. «Конечно, спасли», — сказала я. «Мне нужно было, чтобы она продолжала говорить. Это было так смело с вашей стороны». Уильям бросил на меня предостерегающий взгляд. Затем потянулся в карман и достал фляжку. Ему удалось уговорить миссис Донован сделать несколько глотков. Вскоре ее глаза закрылись, и она уснула. Я по-прежнему сидела с ними на полу. И хотя Уильям разозлил меня, такая нежная поддержка смягчила мой гнев. «Я и не знала, что она так больна», — сказала я. «Из-за нападения она снова терзает себя событиями прошлого», — отозвался он. В его голосе уже не было привычной неприязни. «Пусть виновник очевиден, она полагает, что в ответе за смерть Одры». «Виновник очевиден?» — с любопытством вопросила я. Никто не умирал здесь, пока он не явился в Сомерсет. «Но что сделал мистер Пембертон?» — удивилась я. Уильям устало покачал головой. «Лора рассказывала, что вы спрашивали ее о портрете, который висит у него в спальне. Той женщины уже нет в живых, как и Одры. Интересно, от отчего прекрасные дамы Пембертона погибают столь юными?» Я сглотнула тяжелый комок. «Кому-нибудь известно, где вы?» — спросил он. Если вы не вернетесь домой, они будут знать, где искать ваши останки. Миссис Донован в его объятиях вдруг встрепенулась и распахнула глаза, посмотрела на Уильяма, расплылась в улыбке, затем недоуменно нахмурилась. Ребенок. Она подняла руку к затылку и поморщилась. Все хорошо, спокойно заверил ее Уильям. Сейчас мы вернемся в вашу комнату. Он помог ей встать, придерживая за талию. В ночной сорочке старая дама казалась хрупкой и вовсе не походила на мрачную и непреклонную миссис Донован. Я взяла зеленое покрывало со своей кровати и набросила ей на плечи. Потом схватила лампу, намереваясь их сопроводить. — Не стоит, — возразил Уильям. — Я могу отыскать дорогу и в темноте. Я открыла им дверь. Уильям склонился ко мне и проговорил. — Знаю, трудно противиться его голубым глазам. но я предупреждал вас, когда мы только познакомились. Помните? Ничего не изменилось, мисс Тиммонс. Более того, я бы сказал, опасность даже возросла. Вы рискуете, оставаясь здесь». Я смотрела, как они медленно ступают по коридору, пока тьма их не поглотила. Конечно, миссис Донован ударили по голове, однако страх, что ее терзал, был неподдельным, как и её просьба связаться с миром духов. Обессиленная, все еще ошеломлённая, Я принялась наводить порядок в шкафу, подбирая платье, которое должно быть стянула свешалок экономка. И тут я заметила на ковре что-то блестящее. Я склонилась и подняла цепочку, которую сорвала с ее шеи во время нашей схватки. Посмотрела под кровать её, вспомнив, как что-то туда закатилось. Там в пыли, где-то посередине, как ни в чем не бывало, лежал ключ. Я так и знала, что у нее есть второй ключ от моей комнаты. Но когда я сравнила его с тем, что торчал в замке, выяснилось, что ключ отличается. И тут меня осенило. Если это не ключ от моей комнаты, значит, это пропавший ключ от покоев Одры. Однако теперь, когда диадема надежно спрятана в библиотеке, мне нет нужды туда возвращаться. Я подошла к окну и постучала ключом по подоконнику, пытаясь осмыслить предупреждение Уильяма. Сад освещала полная луна. Через лужайку в лес со всех ног мчалась одинокая фигура. Обознаться невозможно. Это был мистер Пембертон. У меня тут же бешено участился пульс, и усталости как не бывало. Мне до смерти надоели эти тайны, так что я решила не дать очередной загадке ускользнуть. Я бросилась к выходу из дома, даже не позаботившись надеть пальто. Ботинки стучали по замерзшей земле лесной тропы. Каждый глоток холодного воздуха ножом вонзался в легкие. Вскоре показались конюшни. Все окна были освещены. Что могло случиться посреди ночи? Мне требовалось отдышаться, и я склонилась, уперевшись ладонью в колено. Воздух потрясали хриплые крики, им вторил мужской голос, изрыгая поток ругательств. Я так стиснула зубы, что едва их не раскрошила. Свет пробивался сквозь щели между досками, освещая главную дверь. Я подошла ближе. Из тьмы проступили детали. Аккуратная куча дров сбоку, из колоды торчал топор. Лунный свет сверкнул на остром лезвии. Я прижалась ладонями к двери и прильнула к ней, едва не ткнувшись носом в створку. Щель была довольно узкая, но все же вышло заглянуть внутрь. По помещению... Ругаясь, на чем свет стоит, расхаживал мистер Пембертон. Его рубашка была залита кровью. Земля ушла у меня из-под ног, я едва не свалилась замертво. Перед моими глазами разворачивалась та самая история, о которой мне твердила Флора. Я ахнула и зажала себе рот в полной уверенности, что он услышал. Снова раздались крики. Чутьё подсказывало развернуться и бежать, но я решила остаться, Хотя видеть, что произойдет дальше, мне совершенно не хотелось. В памяти всплыли слова флоры. Коли я увижу кровь, так и узнаю, а его рубашка сплошь была ей залета. Возможно, Одра погибла еще до того, как упала с обрыва. Я задрожала всем телом. Он мог убить ее и выбросить труп в море. А теперь использовал меня, чтобы помочь ему подставить невиновного. Тут в поле зрения появился Джозеф. на чьем юном лице отпечатался страх. «Держите ее, да покрепче», — велел мистер Пембертон. «Берите веревки». «Ее». Страх и гнев смешались во мне, подняв прилив ярости. Голос бабули Лил повторял историю о дедушке Одры. На память пришел чудовищный образ, кость, все еще закованная в кандалы. Я схватила топор и выдернула его из колоды. «Лишь помешательством я могу объяснить то», что ворвалась в конюшню с занесённым над головой топором. «Вапя, стойте!» Мистер Пембертон озадаченно возрился на меня. Я обвела взглядом помещение, где меж тем повисла странная тишина.